Глава восемнадцатая Ярослава. Здравствуйте. Выдыхаю. Пытаюсь подобрать хоть какие-то слова, но их нет. Внутри меня полнейшее опустошение. Наверное, психика решила, что мне лучше ничего не испытывать, иначе от страха и боли я просто сойду с ума. Как так? Как вообще такое возможно? Меня ведь спрятали и сказали, что со мной больше никогда не выйдут на связь. Я поменяла все, всего лишилась, начала жизнь сначала. р а д и чего? Чтобы спустя несколько лет сидеть напротив мужчины из далекой прошлой жизни и думать, как быть? Чтобы расстаться с любимым мужчиной, находясь в положении? Или чтобы всю жизнь бояться за своих сыновей? За что мне все это? Я могла не давать показания, могла отказаться. За молчание мне предлагали не просто свободу и спокойное существование, но еще и очень крупную сумму денег. Взяв ее, я смогла бы жить всю оставшуюся жизнь п р и п е в а ю ч е еще бы детям хватило. Но нет. Как же это так? Пойти навстречу преступникам? Совесть не дремлет. Да и если честно, не представляю, как смогла бы дальше с этим всем жить. Теперь расхлебываю, несу ответственность за свою порядочность и помощь правоохранительным органам. Но вместе с тем понимаю, что предвидя все заранее, все равно поступила бы именно так. Смотрю, вы знакомы? Говорит Марат, щ у р я глаза. Он переводит взгляд с меня на водителя и обратно. Внутри меня все замирает, страшно настолько, что трудно дышать. Но я пока справляюсь с этим, не позволю панической атаке взять над собой верх. Знакомы, произносит мужчина. Он говорит уверенно и совершенно спокойно, но его энергетика настолько сильна, что моя кожа покрывается мурашками. Резко вдыхаю. Только вот видеться больше были не должны. Впивается в меня строгим холодным взглядом, заглядывает прямо в душу, выворачивает наружу все страхи и всю мою неуверенность. Мне тут же становится холодно. Так хочется, чтобы кто-то взял и крепко обнял, но вместо этого я сама себя обхватываю руками, пытаюсь хоть как-то сохранить остатки тепла, что царило в душе. Четно. Давно забытое ощущение пустоты и обреченности возвращается на место, выгоняет все прочие эмоции. Я ощущаю себя беззащитной травинкой на вершине гор, пытаюсь держаться, а меня атакует палящее солнце. Ветра то и дело пытаются оторвать от маленького клочка земли, где смогла обрести покой. Не должны были видеться, а в итоге сидите в одной тачке. Подводит итог Марат. Что-то пошло не так, да, брат? Ухмыляется Тарковский. Его, в отличие от меня, крайне забавляет ситуация, в которой мы оказались. Я же остаюсь напряжена, словно провод на линии электропередач. Они нашли меня. Выдаю страшную правду. Через него. Киваю на Марата. Взгляд моего собеседника становится л е д я н ы м Как давно? Снова этот жесткий тон. У меня от него мурашки по коже. Не знаю. Пожимаю плечами. Что они про тебя успели узнать? Начинается мой допрос. Не знаю. Повторяю ответ. Уверена, что это те самые люди. Впивается взглядом. Ты в новые передряги не попадала? Это они. з а в е р я ю мужчину. Я никуда не лезла и ничего не видела. Жила тихо, спокойно и незаметно. Делала все, как вы меня научили. Принимаюсь оправдываться. Хотя кому мои оправдания нужны? Если я не смогла обеспечить единственное и самое необходимое, я не смогла остаться незамеченной. Где сестра? Задает следующий вопрос. У меня. В разговор вмешивается Марат. Он перестает юрничать и становится крайне серьезным. Брат, может ты мне объяснишь, что происходит? Обращается к мужчине на водительском сидении. От нее кивает в мою сторону. Ни слова не добьешься. Молчит. Она не должна тебе ничего рассказывать, отвечает серьезно. Выдыхаю. Может кто-то другой, Маратус, может рассказать хоть небольшую часть правды. Может после этого он хоть немного попытается понять, почему я была вынуждена скрываться от него и каково мне было все эти годы. Поясни. В голосе Тарковского прослеживаются опасные нотки. Твоя Ярослава вовсе не Ярослава, говорит, смотря исключительно на Марата. Ярослава Пименова появилась на свет несколько лет назад в с л е д с т в и е работы программы по защите свидетелей. Именно поэтому ты не смог найти на нее никакой информации. И ты об этом обо всем знал, знал и молчал. Марат в шоке и не скрывает этого. Да. Кивает мужчина. Откуда? Звук полного боли голоса отскакивает от стен. Ее создал я, брат, признается мужчина, и спрятал ее тоже, именно я. Опускаю голову, обреченно смотрю на сложенные в замок руки, что лежат на коленях, вздыхаю. Я не могла тебе рассказать, шепчу, пересиливая подступающие слезы, и оставаться рядом с тобой не могла. Набираюсь решимости, поднимаю глаза и встречаюсь с полным боли взглядом Марата. Поверь, в салоне автомобиля повисает полнейшая тишина, нарушаемая лишь музыкой из мультфильма, что смотрят наши с Маратом дети. Мы все молчим. Мужчина за рулем, я так и не узнала его имени, следит за тем, что происходит за пределами м и н и в э н а Я пытаюсь не зарыдать от души раздирающей боли, что опоясывает меня, сжимает. Марат, я не могу на него посмотреть. Сердце болит. Поехали! стучит по водительскому креслу.